Глава четвертая Ай, как нехорошо вышло! Закончился наш маскарад. Трубу нужно было крепче ставить. Теперь Тога знает, в чем был подвох. Фелькерзам сокрушенно покачал головой. Второй раз Тога уже провести вряд ли удастся, ведь на Урале просто свалилась фальшивая труба, которая на большом расстоянии превращала его в отдаленное подобие громобоя. С одной стороны, плохо, хитрость раскрыта но с другой — хорошо. Нужно обязательно придумывать что-то новое, что способно ввести противника на какое-то время в заблуждение. Обмануть — значит победить. «Обман бы долго не продержался, ваше превосходительство», спокойно произнес Есен. У японцев во Владивостоке множество агентов из китайцев и корейцев, да и наши купцы порой непонятные телеграммы отправляют своим контрагентам в разные страны. «Заочистить нужно город капитально, только и всего. А такое только через агентуру у инородцев сделать можно, через круговую поруку. Любые одиночки подозрительные априори, их всех сразу высылать куда подальше на иные, скажем так, общественно полезные работы. А перед операциями, за несколько дней до выхода в море из кадры и после Онова, просто опечатывать телеграф и выставлять караул. Пишите письма, если нужно. Только и всего. Было бы желание начальника гарнизона а им должен быть адмирал Небогатов и точка. Другие кандидатуры неприемлемы». Фелькерзам насупился и в очередной раз посмотрел в узкую прорезь броневой рубки флагмана. «Самое безопасное место для командующего. Одни броневые стенки в 12 дюймов. Такой толщины ни на одном из русских броненосцев, включая новые, нет. Вмешиваться в управление крейсером смысла не имелось. Командир России, капитан первого ранга «Лилье», Свое дело знал на твердую пятерку. Догнав токачиха, русский крейсер накрыл его беглым огнем, и опытные комендоры, побывавшие в нескольких боях, сразу добились попаданий. И повреждения последовали ощутимые. Скорость вражеского крейсера снизилась на пару узлов. Зато ситуация стала меняться. Японский адмирал сообразил, что под видом громобоя скрывается обычный вспомогательный крейсер, и решил дать бой. Нет, стоять насмерть и сражаться против двух противников и ваты не собирался. Просто прикрыть «Токачиха», чтобы небольшой крейсер успел уйти подальше вслед за «Нанивой», которая довольно резво уходила вперед. Даром, что старый крейсер, ветеран войны с китайцами, по паспорту больше 18 узлов дать не мог. «Владимир Александрович, старайтесь выбить «Токачиха», сбить ему ход. Обстрел «Иваты» нужно потерпеть, это займет недолгое время». А Слябя получил возможность сблизиться, с ходом у него сейчас не очень, машины не в лучшем состоянии. У Иваты нет шансов в бою против нас двоих, если снизит ход. Так что скоро сообразят, что лучше оставить такачиха чем погибнуть тут вдвоем. Фелькерзам внимательно посмотрел на японский броненосный крейсер, за кормой которого выросли два высоченных всплеска воды. Броненосец нащупал дистанцию и теперь старался зацепить самурая главным калибром. Стрельбе самой России это нисколько не мешало. Снаряды 8,6 дюймов гораздо легче, и всплески не такие значительные. Артиллеристы друг другу не мешают. Зато если удачно попасть в любой из вражеских крейсеров, то победа станет близка как никогда. Ваше превосходительство! Я тут подумал над вашим предложением довооружить этот крейсер снятыми с громобоя 8-дюймовыми пушками. Это займет много времени и потребует не только подкреплений под первые носовые и кормовые орудия, но и установку с бронированием труб подачи, расчетом конструкции и многих еще работ. Можно просто установить 203-миллиметровые пушки вместо 152-миллиметровых орудий на баке и юте. Там только чуть элеваторы придется изменить. Дело нескольких дней на плаву с работой крана. Зато бортовой залп станет в четыре таких пушки, да еще и 10 шестидюймовых орудия к ним будет даже чуть превосходить японских асамоидов и снимать ничего не потребуется водоизмещение возрастет всего на 20 тонн не больше есен говорил осторожно но адмирал долгое время держал свой флаг на россии и прекрасно знал как конструкцию крейсера так и возможности единственного ремонтного завода во владивостоке но затем добавил такое от чего фелькерзам встрепенулся мгновенно А вот на «Адмирале Ушакове» орудия, я знаю, полностью расстреляны. И взять для него новые стволы невозможно. Их просто нет. Нигде нет. Ни на одном из флотов, ни в арсеналах. А в отличие от 152 миллиметровых пушек «Кане», что установлены на береговых батареях, 254 миллиметровые пушки совершенно непригодны. Они гораздо тяжелее и иной конструкции такие более крупные образцы в башню просто не войдут. Зато наши новые 203 миллиметровые пушки намного меньше в размерах и, думаю, будут пригодны для установки, и переделки потребуются не столь длительные по времени. Да и сам броненосец станет легче примерно на 100 тонн. Хм, неожиданное решение, Карл Петрович. По приходе в порт немедленно соберем на совет артиллеристов. 8 дюймов не 10, но лучше хоть что-то, чем ничего. Единственный броненосец с 254-мм пушками на Черном море. Но разоружать Ростислав нельзя. Нынешней зимой на нем и так заменили нефтяное питание котлов на угольное. И зря. Почему, Дмитрий Густавович? Да потому что на Дальний Восток к нам Ростислав не попадет. А это единственное, что могло бы объяснить замену жидкого топлива на твердое. А за нефтью будущее флота. И не только нашего. Не будет проблемы ни с тяжким трудом кочегаров, ни бесконечных угольных погрузок, ни выгрузок шлака. Да и по выделению энергии при сгорании нефтепродукты ее переработки имеют большую отдачу, чем лучший британский кардив. «Вот так-то! Есть! Попали! Теперь не уйдет!» Восклицание вырвалось непроизвольно. Фелькерзам увидел губительное для токачиха попадание сразу двумя 152 миллиметровыми снарядами. Маленький крейсер резко сбавил ход, его стал накрывать черный дым. А так и бывает, когда сносят раструб воздухозаборника и оставляют на единственной широкой трубе огромную пробоину. «Так-так», — командующий резко оживился, прижав ладони к животу, но настроение тут же упало, от огорчения даже рукой взмахнул. «Не тот самурай пошел, совсем не тот. Ему в морду даешь, а он в драку не лезет, осторожничает» и ваты стал набирать ход. Из трех труп пошел густой дым. Осознав, что спасти Токачиха уже не удастся, японский адмирал решил бросить крейсер на гибель, но не вступать в бой с сильнейшим противником двумя против одного. И догнать неприятельский корабль можно было только при Зыбе. Тогда у России были бы все шансы. Мореходность при высоком борте всегда более хорошая, чем у крейсера, предназначенного для эскадренного сражения, с низким, но хорошо забронированным бортом. «Да, забег лучше не начинать. Все равно проиграем. Котлы и машины не в лучшем состоянии», — пробормотал Фелькерзам, с сожалением взирая на удирающий под адмиральскими флагами на Ниву и Ивате. Догонять их было бесполезно. Лучше пожалеть о Слябю. Акаси и Чихая легко ушли от Светланы с камушками. Те просто не могли выдать скорости. Слишком долгим было плавание через три океана. Гнаться за вспомогательным крейсером на одной России тоже бесполезно. Оторвется-то от слябе, и есть риск нахвататься снарядов от Иваты. А оно надо так рисковать. Фелькерзам посмотрел на два больших номерных миноносцев 120 и 150 тонн водоизмещения, что входили в отряд капитана второго ранга радена во Владивостоке. Единственные они имели приличную дальность плавания. Остальные шесть, два уже погибли, Могли совершать только вылазки на 200 миль радиусом. «Расстреливаем подранка, выбиваем пушки, миноносцы добьют торпедами и выловят выплывших. Это ему заваряк. Предлагать сдаваться не стоит, бесполезно, они упертые!» Совершенно спокойно произнес Фелькерзам, разглядывая токачиха, к которому приближался ослябя. «Теперь два русских корабля обрушили на самурая град шестидюймовых снарядов». Вот так-то, Карл Петрович, и будем совершать дальнейшие походы. Нужно выбивать у них крейсера и без всяких генеральных баталий до поры и времени. Одного сегодня утопили, теперь осталось только восемь. Еще парочку, и гоняться за нашими вспомогательными крейсерами для японцев станет крайне затруднительным занятием.